Глава 17. один. Майкл не сразу ответил и спросил с некоторой осторожностью. «Вы так решили из-за переодеваний?» Карлсон покачал головой. «Разумеется, я только предполагаю», — холодно уточнил он, «но почему-то кажется, что мертвый муж вашей сестры вовсе не мертвый, а просто перестал быть любимым, когда на горизонте появился кто-то другой». Адам поморщился от собственных слов, от их банальности. Джейкобс с интересом слушал. «Я сужу по ее настойчивому желанию уехать от него, хотя она почему-то все время опаздывает на поезд». «Вы считаете, успеть на поезд ей мешает совесть?» — сухо спросил доктор. «Вовсе нет», — Карлсон нахмурил брови. «Думаю, если она хотя бы раз уедет на этом поезде, то кончится и сам образ. Знаете, это все казалось таким сложным, пока вдруг не начало мне смутно что-то напоминать». Когда я задумался, как можно было бы проще все это объяснить, в голове словно выпрыгнул чертик из табакерки. Доктор Джейкобс слегка улыбнулся. «Моя тетя из Бергена», — прибавил Адам. «Она обожала Анну Каренину. Каждый раз, приезжая погостить, читала мне ее на ночь в качестве снотворного». «И как вы находите Анну?» — тут же спросил доктор, вероятно, надеясь выиграть время, чтобы не отвечать. Скажу лишь, что ее дочери не повезло родиться у такой матери. Доктор неопределенно пожал плечами. Сюжеты не схожи, но кажется, что ваша сестра любит вдохновляться. Брать лирический образ и еще пару штрихов, например, поезд, наносить грим, наряжаться и играть в то, что подскажет ее настроение. В камине с громким треском вспыхнула полена. Мужчины разом вздрогнули и всмотрелись в темноту. Кроме того, помолчав, продолжил Адам. Мне не давала покоя месть летучей мыши. Где я мог это слышать? И тогда вспомнил. Был радиоспектакль, который слушала моя мама. Аперета «Летучая мышь». Бал маскарад, чардаш. Одно сопрано сменяло другое. Мисс Джейкобс свалила все в кучу. Ей хотелось создать настроение праздника. «Вы любитель искусства, стало быть», — начал доктор и осекся, огорченно махнув рукой. «Бесполезно отрицать». Урсула играла в городском театре. Спектакли и опередки. Про талант не берусь судить, я в этом профан. Последовал вздох. В возраст мистер Карлсон и эмоциональная нестабильность не позволили ей продолжить карьеру. Она дышала театром. Это был ее воздух, как для меня моя практика. Что ей оставалось? Жизнь ее не кончена, а дышать нечем. Что мне оставалось? Оставалось наполнить дом квази чтобы создать безопасную, как вам казалось, декорацию к нескончаемой пьесе с множеством ролей для любимой сестры. Доктор Джейкобс, впервые за годы ощутив некоторое облегчение, поинтересовался. «Считаете, глупая была затея?» Глаза Карлсона просияли. «Блестяще!» — восхитился он. «Мой отец тоже решился на самоотречение, правда, ради трех миллионов человек, но в любых обстоятельствах Я не нахожу разницы между миллионами и одним человеком. Чувствовать себя в другом, проявление любви, разве не так, доктор?» Майкл, выждав какое-то время, значительно произнес. «Все же я бы не стал отождествлять всякого, кто пошел на самоотречение с вашим отцом». С лица Карлсона сошло выражение, с каким он вспоминал о детстве. «И я не отрекался от своих ценностей», — возразил Джейкобс. «Даже скажу больше». Еще никогда мои эксперименты не бывали такими удачными, как сейчас. Благодаря сестре я нашел интереснейшие методы лечения. Опыт с Томпсоном мгновенно дал результаты. Урсула заразила меня желанием продолжать жизнь. Мне это было особенно нужно после того, как умерла Ванесса. Он перевел дух, теребя заусенец на пальце, а потом заметил сухим докторским тоном. «Не всегда дела идут гладко». Время от времени Урсуле требуется снизить активность. В этих случаях помогает только нейролептик. Хотя мне не нравится эта гадость. Побочный эффект бывает очень сильным. Ваша сестра была замужем? Нет. Майкл Джейкобс почувствовал неловкость и тронул очки. Тот муж, что в морге, действительно фантом Алексея Каренина. Вам знаком кто-нибудь по имени Фостер? Доктор уперся в Адама прямым взглядом. На секунду его губ коснулась ухмылка. «Да», — ответил он, — «а что?» «Чье это имя?» — спросил молодой человек. Доктором завладела внезапная слабость. Он расслабил мышцы, и от отчего-то ему захотелось улыбнуться. Не противясь этому желанию, он произнес. «Так зовут вашего Снеговика». «Два». «Что ж, значит, либо вы, либо Барбара», — вернулся в начало разговора Карлсон. Майкл Джейкобс взял со столика сигареты. Кивая, сказал, «Получается, либо я, либо она, но дело в том, что ни она, ни я никого не убивали, а больше некому». Он закурил и добавил, «Если вы по-прежнему не верите в постороннего, почему не Барбара? А зачем ей толкать Ванессу с моста?» «Ну, это очевидно», — развел руками Карлсон, «вы бросили ее дочь ради другой женщины». Доктор снял очки и потер воспаленные глаза. «В жизни не слышал большей чепухи», — произнес он. «В этом есть логика», — возразил молодой человек. «Ну, допустим. Но после этого она ведь должна была, следуя вашей логике, убить собственных детей. И только потому, что они догадались, что натворила их мама». Майкл Джейкобс закурил и выпустил над собой облако дыма и покачал головой. Если все это вообразить, клянусь, можно услышать, как шкварчат грешники в гиенне огненной. 3. В таком случае остаетесь только вы, сэр. Доктор молча затягивался сигаретой. Адам Карлсон наблюдал за ним через толстые линзы. Чуть погодя, доктор сказал. Вы же не верите, что я это сделал? У него был сдержанный трезвый голос. Адам ответил в той же тональности. Отдайте мне ключи от спальни. Раздумие заняло секунды 2-3, после чего Майкл Джейкобс достал из кармана ключи. «Держите, здесь от верхних комнат обитателям нижних разрешено закрываться изнутри». Карлсон потянул и забрал связку. Улыбнувшись, доктор спросил. «Думаете, до рассвета еще кто-то умрет?» Адам Карлсон взглянул на часы, было четверть седьмого, и мрачным голосом сказал... В детстве мне нравилась одна сказка о ночи, которая наступала раз в году и стирала людей. Они просто исчезали. В каком-то произвольном порядке, без видимой причины. «Мне нравилось про старуху и погнутый шестипенсовик», — ответил доктор. «Скандинавский фольклор более жесток. Выходит, это мне следует бояться вас». Карлсон оценил шутку, но заметил. «Пока не кончится ночь». «Пока мы все не выйдем на свет Божий, мы должны сидеть, смотреть и слушать». Доктор одобрительно кивнул. «Четыре». Потом чуть нахмурился и подался вперед. «А вы что сами думаете? Какой психотип, по-вашему, способен совершить все это? Мне кажется, вы знаете гораздо больше, чем поделились со мной». Адам поглядел на доктора, глаза Джейкобса лукаво поблескивали. «Вы тоже, мистер Джейкобс, знаете больше, но от чего-то не хотите делиться». «От того, чем владею я, расследование не заиграет новыми красками», — отмахнулся доктор. «В таком случае давайте сверим наше мнение», — предложил Карлсон. «Давайте». «Вы начали с Венеры». Это было не тем, чего ожидал Джейкобс, но он все-таки кивнул и подтвердил. «Начал». «Венера потому, что перед глазами у вас все еще был распахнутый халат Ольги». «Предположим», — согласился доктор, немного смутившись. «Венера в представлении художника плывет по воде в раковине, на которую дует зефир западный ветер. Гомер описывал зефира как бога, от чьего дыхание наступала весна. Для меня весна — взрыв телевага, где был мой дом. Эту новость я услышал на рассвете». На рассвете ваша сестра встретила незнакомца Томпсона. Почему-то Томпсон вызвал в ней ассоциации с воскресеньем. Как вы думаете, почему? У Майкла Джейкобса не нашлось никаких догадок. Этот момент, мне кажется, важным, заметил Карлсон. Далее. Воскресенье, конец недели. Доктор несколько оживился. Тут я смогу помочь. Мама Томпсона умерла в воскресенье много лет назад. Ясно, произнес Адам. Вот значит, откуда взялось и тело, благодаря которому мы все услышали про Ванессу. Сомнений нет. Жаворонок, отличный противовес чему-то грустному, темному, продолжил Адам. Пожалуй, соглашусь. Кровь, тут все понятно. Наши утренние анализы в начале недели. Верно. Следом было обещание, и адресовано было вам, полагаю, не случайно. Что конкретно вы полагаете, не понял Майкл. Вы могли обещать Ольге, забирая ее из монастыря, что будете любить ее? Мог и вообще-то обещал, твердо заявил доктор. Но это любовь сродни заботе, а не та, о которой вы говорите. Что ж, похоже, ей вы этот момент не уточнили, не глядя на Джейкобса, подытожил Адам. Что было дальше? Неуверенно доктор, водя по лбу указательным пальцем, сказал Вроде бы ночь. «Нет, вы ответили «время».» «Да, верно, время». «О чем вы думали в ту секунду?» «Признаться, в тот момент я больше всего хотел побыть один. Вас расстроила мысль о погибшей невесте?» Доктор кивнул. «Было сложно сконцентрироваться. Я сказал первое, что увидел. Это была ночь в окне, которую боялся Бульденеш». Доктор снова кивнул. «И мы знаем, почему. Следом была измена». Вероятно, он все же раскаивался за свое давнишнее преступление. Возможно. И вновь ваша сестра подкидывает мне загадку. Сена. Что за сена перед ней возникла при слове «измена»? Для меня это такая же загадка, протянул Джейкобс. Но, по всей видимости, измена так или иначе имела к ней отношение, ведь следом прозвучало сердце. Должно быть вновь ее образ вдовы. Опять вы врете, взорвался молодой человек. Так мы ни до чего вразумительного с вами не дойдем. Майкл Джейкобс счел верным не отвечать. Карлсон, хмурясь, отвернулся к огню. Помолчав, доктор взвешенно произнес: Мать Томпсона сгорела заживо. Отсюда и тлен. Томпсон был в замешательстве, мысли не давались, и он сказал: Снег! При взгляде в окно. Вы ответили дом. Предположу, что снег — это первое, что вы представляете, вспоминая дом. Адам ничего не комментировал и только слушал. Убийцу! Вы, конечно, уже минуту, как вынашивали, и неспроста кинули тот мяч Ольге. Вас уже тогда встревожило тело. Доктор вздохнул. Когда заговорил вновь, его тон изменился, голос наполнился тревожными нотками. — Почему Ольга сказала «Ад»? Вот этого я так и не разобрал. Адам Карлсон вдруг ухмыльнулся и прямо посмотрел на доктора. «Вот видите, мистер Джейкобс, вы мне не говорите про сено, потому и я не скажу вам, что означал ад». «Пять. Обидно, правда? А ведь мы с вами не дети». Палец доктора вновь поглаживал лоб. «Я закончу», — сказал Карлсон. «Адам для Томпсона была война. Крысы, очевидно, жили в заброшенном доме, где он, по его рассказам, однажды пережил ночь». Отсюда убежище. Для Бульденежа убежищем была ванна, из которой он многократно наблюдал закат. Для вашей сестры закат был только один — ее карьера. Аплодисменты всколыхнули во мне воспоминания о моем первом походе в театр. Ковры и кресла там пахли плесенью. В свою очередь я хотел понять, чем в тот момент был занят мозг Ольги. Она ответила прямо, что хотела бы попытать с вами счастье. «Вы дали понять, что это невозможно». Адам притормозил и ухмыльнулся. «Знаете, здесь я мог бы подумать, а не потому ли Ольга покрывала преступника полтора года? Может, она просто любила убийцу?» 6. Теперь вы должны спросить, за что я мог убить Ванессу?» И вот он, нарочито хладнокровно, не обманул норвежца. Определенно доктор не верил в серьезность своих слов. У «Вас готов ответ?» — спросил юноша. Он не убедит вас, поскольку не убеждает меня, а я, кажется, начинаю рассуждать, как вы. Попробуйте. Допустим, мой мозг помутился в далеком детстве, и я стал чем-то одержим. Допускаю. Кстати, моя мать еще жива и готова предоставить вам свои рекомендации относительно меня. Это будет не лишним, согласился Адан. Продолжайте. Доктор хмыкнул, не верил, что был способен поясничать, да еще так глупо. Он глубоко вздохнул. Взрослея, пытаясь разобраться в себе, я выбрал психиатрию своей профессии. «Сапожник без сапог», — подсказал Карлсон. «Мозгоправ без мозгов», — выразил согласие доктор. «В какой-то момент я влюбляюсь, назначаю дату свадьбы, а за день до нее пугаюсь, как младенец, и не знаю, как спасти себя. Чувствую себя в панике, когда гуляю с невестой, и толкаю ее, не отдавая отчета своим действиям. Затем вынужден молчать о том, что совершил, ведь совершил не я, а ребенок во мне. Как вам? Блестяще, бред в лучших традициях детективного жанра. Майкл Джейкобс какое-то время улыбался. Затем он притих, оцепенел, как берег перед волной. Зачем он это сказал? Глупо было шутить такова Несси, той единственный, кого он любил. Под стеклом очков покатилась слеза. Доктор Джейкобс встал, потушил окурок. «Заприте меня в моей комнате, если считаете нужным. Я бы хотел прилечь. Тогда мне придется стеречь вас у окна, там мороз», — посетовал Адам. «Я доверил вам свою сестру, это самое дорогое, что у меня есть. Стерегите ее. Барбара закрыта изнутри. Если позволите, я пойду к себе», — уже равнодушно произнес доктор. «Я боюсь не вас, мистер Джейкобс, я боюсь за вас». Майкл Джейкобс приподнял свитер. Под ремнем в свете пламени блеснул черный револьвер. — В барабане еще три патрона, но не переживайте, я в безопасности, потому что я не знаю, кто убил Ванессу. Он запустил палец по роговую оправу и вытер влагу. — Мистер Карлсон, прошу вас воздержаться от дальнейшего расследования. Пока что всех, кто обличил убийцу, постигла одна и та же участь. Пока вы не знаете... Вы в безопасности. Голос доктора прозвучал официально, почти начальственно. Карлсон оставил это без комментариев. Тревога коснулась его много раньше, чем доктор высказал предостережение. Он знал больше, чем высказал. Уже знал, кто и зачем поджег машину. Знал, чьи шаги он слышал, и кто перерезал провода. Но неясным по-прежнему оставалось многое. К примеру, сейчас его очень интересовал вопрос, что здесь в гостиной делал металлический вентилятор, который раньше стоял в оранжерее.